По тоскушкам порядочные люди к нам ногой не ступят. О чем ты в самом деле думаешь? Ты просто сумасшедшая. Она спокойно возражала. Я ни за что не позволю выбросить Розали на улицу. Если ты не хочешь оставить ее у нас, моя мать возьмет ее к себе. Нам же надо во что бы то ни стало узнать об отце ее ребенка. Тогда он вне себя от гнева вышел, хлопнув дверью и крикнув. Да чего глупые женщины со своими рассуждениями?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 Слабый огонь тлел в камине, было холодно, ребенок кричал. Жанна не решалась заговорить о малютке из боязни вызвать новый приступ слез и только взяла горничную за руку, машинально повторяя: Ну ничего, ничего. Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала, когда кричал ребенок. По временам ее сдерживаемая скорбь прорывалась в конвульсивных всхлипываниях, а подступавшие слезы клокотали в горле. Жанна еще раз поцеловала ее и едва слышно шепнула на ухо. «Мы позаботимся о нем, дорогая». Тут начался новый приступ ее слез, и Жанна поспешила уйти. Каждый день она приходила к Розали, и каждый раз при виде хозяйки служанка начинала рыдать. Ребенка отдали по соседству кормилице. Жульен, между тем, едва разговаривал с женой, словно затаив против нее сильную злобу с тех пор, как она отказалась прогнать горничную. Как-то раз он снова вернулся к этой теме, но Жанна в ответ вытащила из кармана письмо баронессы, в котором-то требовала, чтобы ей немедленно прислали девушку, если не хотят оставить ее в тополях. Жульен в бешенстве крикнул, «Твоя мать такая же сумасшедшая, как и ты!» Но больше он уже не настаивал. Через две недели Рженица смогла вставать с постели и снова принялась за работу. Однажды утром Жанна усадила ее, взяла за руки и, пристально глядя на нее, сказала,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 «Знаешь, я не желаю больше и слышать об этой истории. Ты захотела оставить у себя эту девушку? Пусть так и будет, но не надоедай мне с этим делом». Казалось, со дня родов Розали он стал еще раздражительнее. Он усвоил привычку разговаривать с женой не иначе, как крича. Точно он всегда был взбешен на нее, хотя она, напротив, понижала голос и говорила ласково, в примирительном тоне, чтобы избежать всяких пререканий. Лежа в постели по ночам, она теперь нередко плакала.